Глава одиннадцатая. Двенадцать пропущенных от мамы. Света смотрела на экран мобильного, думая о том, что Поле совсем пропало и не прислала ей ни одной фоточки, только написала, что всё хорошо, она много гуляет и интернета нет, так что Светке оставалось только строить догадки на тему того, как подруга проводит время и проводит ли она его одна или с красавчиком, чем она, собственно, и занималась последние два часа. В их компании пятница не была сокращённым днём, но по случаю отсутствия начальства многие уходили раньше на 10-15 минут. Света решила не выделяться из толпы и преспокойно вырубила комп, а потом открыла нижний ящик комода, где хранились её вещи. Там вот уже который месяц ждала своего часа спортивная форма. Чёрные лосины, красные топы и такого же цвета кроссовки — Она посмотрела на них и задумалась, стоит ли вообще переться в корпоративный зал, когда дома мама готовит торт. Потом она вспомнила диетическую шоколадку от Паши и, недовольно цокнув, выудила пакет из ящика, решив, что спорту в её жизни быть. Тем более заняться ей всё равно особо нечем. Оля уехала, дома опять шалман, а Тиндер подозрительно молчал. Она поднялась на десятый этаж, где был большой спортивный зал, которые делили две компании, расположившиеся в стеклянной башне. В пятницу народу было совсем немного. Видимо, все рванули на тусовки или даче. Девушка сунула в уши наушники и встала на беговую дорожку, решив, что сегодня у неё первая тренировка, а значит, можно ограничиться пробежкой минут на сорок. Совесть требовала сделать хотя бы упражнение для попы, но Света привычно заткнула её, пообещав себе подумать об этом завтра. Только она открыла приложение, чтобы врубить музыку, как её позвали по имени. «Свет, привет!» Голос Паши она бы не спутала ни с чьим, слишком уж он был громкий и раскатистый. «Вечерняя пробежка?» «Типа того», — бросила через плечо девушка, снова утыкаясь в телефон. Она всё ещё злилась за его нелепую выходку с шоколадом. «Надо же как-то худеть!» «Светик, хватит дуться», — посоветовал мужчина, занимая соседнюю дорожку лучше угости меня одним наушником а то я свои не зарядил она посмотрела на него собираясь сказать решительное нет но он улыбался так открыто и по доброму что она недовольно фыркнув все таки вытащила один наушник и уронила в протянутую руку мужчины прежде чем он успел хоть что то сказать она врубила тренажер и запустила музыку она закрыла глаза не обращая внимания на тихое покашливание паши которое наверняка рассчитывал на ее реакцию во первых Мама учила её не спорить с дураками, а, во-вторых, она не стеснялась слушать то, что ей нравится. А ещё она догадывалась, что айтишнику не очень зайдёт её трек-лист, поэтому намеренно выбирала самые низкосортные песни из тех, что у неё были. Паша смотрел, как Света щёлкает песни, набирая скорость. В какой-то момент ему показалось, что он не выдержит этого ада, особенно когда она включила какого-то гнусавенького парня, который выл что-то про незабудки. Нет, он был человеком широких взглядов, но не настолько, придерживаясь мнения, что для того, чтобы петь, надо иметь хотя бы какой-то голос. Его так и подмывало что-нибудь сказать, но, заметив краем глаза ехидную улыбку Светы, понял, что она делает это нарочно. Так прошло с полчаса, а потом девушка перешла грань, включив то, от чего у Павла едва не закровоточили уши. Когда волной накрывает боль... Уже не действует алкоголь. Когда готов всё послать к буям, выключи мозг и делай так, как я. Строчка из песни Танцую под бузову певицы Ольги Бузовой. Примечание автора. А что, если я не могу выключить мозг? Поинтересовался Паша, вынимая наушник. Танцую под бузову под эту лёгкую музыку, пропела Света, танцуя руками, продолжая бежать. Пускай завидуют лузеры, танцую под бузову. «Ты нанесла мне психологическую травму, и я больше никогда не буду прежним!» — заявил мужчина, останавливая дорожку. «Мне срочно нужна реабилитация!» «Заряжай наушники в следующий раз!» — посоветовала Светка, крайне довольная собой. «А ведь мы ещё даже до Егорки Крида не добрались!» «Женщина, перестань! Ты падаешь всё ниже в моих глазах!» — простонал Паша. «Знаешь, мне плевать, что ты там думаешь, и на все эти мейнстримовые темы с хейтом попсы, тоже!» Все критикуют, говорят какое-то дно, а Крит в это время собирает стадионы и делает бабло. Так что не надо тут. И да, то, что я люблю слушать бессмысленные, ненапряжённые песни на беговой дорожке, не значит, что я... Она не договорила, потому что Паша вдруг поймал её руку, которой она размахивала, высказываясь, и посмотрел прямо в глаза. — Ты чего такая боевая? — спросил он, улыбаясь. — Я просто прикалываюсь. Дурацкие у тебя шутки. — пробормотала Света, напрягаясь от того, что он продолжал держать её руку. И, к её удивлению, ей было приятно это прикосновение, хотя обычно ей не нравилось, когда её трогают посторонние. Хотя можно ли считать посторонним того, с кем уже целовалась? — Ты просто слишком старый и не понимаешь вкусов молодёжи, — едко сказала она, чтобы отвлечься от этих мыслей. — Может, тогда просветишь меня, например, за ужином? «Сколько ещё раз мне сказать «нет», чтобы до тебя дошло, что я никогда не пойду с тобой ужинать?» «А как насчёт прокатиться с ветерком?» Особо ни на что не рассчитывая, предложил Паша. Света задумалась. Ей ужасно хотелось прокатиться на мотоцикле лет с 15. Можно сказать, это была почти мечта. У её троюродного дяди был байк, и он даже как-то предлагал её покатать. Но мама запретила, заявив, что это опасно и вообще не для женщин» а других знакомых с мотоциклами у неё не было. Гришно было упускать такой шанс. Я в деле, старичок. Когда они спустились в подземный паркинг компании, сердце Светки забилось быстрее в предвкушении. Она радовалась, что сегодня надела брюки, а не платье, так что предложение Паши поступило очень вовремя. Она шла за ним по опустевшей парковке и не могла понять, почему её так тянуло говорить ему гадости. Может, всё дело было в том, что ей хотелось его позлить, а он вместо этого только и знал, что посмеиваться над ней. Её так и подмывало кольнуть его посильнее, чтобы посмотреть, что будет, но Паша был непробиваем, и это жутко раздражало. Когда они, наконец, остановились у мотоцикла, Света со стыдом заметила небольшую потертость на боку. — Извини, — пробормотала она, проводя по ней рукой. — Ерунда, — отмахнулся Павел. — Фотки хоть хорошие получились? Света смутилась, а потом спросила его, почему он их тогда не прогнал. «Да мне не жалко. Так, надевай шлем». «Ну нет, прическу испорчу», — помотала главой Светка. «И вообще, как же там ветер в лицо и всё такое?» «Так, правила есть правила, так что...» «А я думала, правила придуманы для того, чтобы их нарушать. Ты же байкер, разве ты не должен идти против системы?» «Не в этом случае», — категорично ответил Паша. Не тратя время на бессмысленные споры, он надел шлем на блондинку и застегнул быстрее, чем она успела увернуться. И, кстати, растрёпанные волосы — это очень сексуально. Заверил он, глядя ей прямо в глаза. «Всё ты врёшь», — прищурилась Светка. «Ты просто хотел сбагрить свой шлем». «Вообще-то у меня есть второй», — фыркнул айтишник, а потом провёл девушке короткий инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. И «Если вдруг станет страшно», Прыгать никуда не надо, просто постучи по спине, я остановлюсь. Залезай. А за что мне держаться? Вдруг спохватилась Светка, уже сидя за Пашей. За меня хватайся и держись крепче, — посоветовал он, проворачивая ключ. Света не успела ничего ответить, потому что мотоцикл задрожал под ней, и прежде чем она успела испугаться, Паша рванул с места. Девушка обхватила его руками, вжимаясь в широкую спину, и завизжала от восторга. Это было ещё круче, чем она могла себе вообразить. Она не знала, куда они едут, но ей было совершенно всё равно. Охваченная впечатлениями, она забыла обо всём, слыша только шум мотора и гул вечерних улиц. Было совсем не страшно, наверное, потому что спина Паши была большой и крепкой, и света за ней была почти в прямом смысле, как за каменной стеной. Они остановились. Слишком неожиданно для девушки, она не спешила отпускать Павла, всё ещё прижимаясь к нему, крепко сцепив руки у него на животе. Он легко прикоснулся к её тонким пальцам, словно напоминая, что они приехали. Когда они слезли и стащили с себя шлемы, Света огляделась, пытаясь понять, где они находятся, а Паша смотрел на неё. Девушка выглядела просто с ног сшибательно, слегка взлохмаченная, с горящими от восторга глазами. Она вопила почти всю дорогу, но ни разу не потребовала остановиться, хотя он этого ожидал. «Это было потрясающе!» — выдохнула она, подходя к нему почти вплотную. «Ты считай мечту мою исполнил. Спасибо!» С этими словами она приподнялась на цыпочки и чмокнула айтишников подбородок. А выше ей дотянуться не удалось. Павел тихонько фыркнул, а потом наклонился и накрыл её губы своими. Легко и нежно. «Света же!» все еще взбудораженная поездкой, ответила ему страстно, обхватив руками его шею, позволяя крепким ладоням скользить по ее спине. Она не знала, был ли это адреналин, который все еще бурлил внутри ее, или все дело было в том, что Паша целовался как бог, но ей совершенно не хотелось, чтобы это заканчивалось. Все ее рассуждения про корзины и ее предубеждения вылетели в трубу, а ноги становились ватными. Весь ею мир сжался до крохотной точки, где она, как воск, таяла в руках Паши. «В этот раз ты не сможешь сказать, что я воспользовался ситуацией», — хмыкнул он, отстраняясь ровно настолько, чтобы заглянуть ей в глаза. «Цыц, не порти момент», — потребовала Света, проводя пальцами по его шее. «Как-никак лучший вечер в моей жизни». «Знаешь, что может сделать его ещё лучше?» Они сидели на парапете, болтая ногами и глядя на загорающиеся вдоль реки огоньки, и жадно вгрызались в шаурму. "А говорила, не будешь со мной гулять". Ехидно напомнил Паша. "Ты не говорил, что зовёшь есть шаурму". Парировала Светка, стирая ногтем каплю соуса с брюк. "Ты бы всё равно не согласилась". "Ну вообще-то да, но ты думаешь, что у тебя был шанс?" хихикнула девушка. "Вредная эта Светка", покачал головой мужчина. "Какая есть?" Они замолчали, глядя вниз, туда, где Москва горела огнями. За их спиной шумел народ, играла музыка, ревели машины и байки, а они доедали шаурму, думая о том, что жизнь — штука крайне забавная. Вечер был тёплым и безветренным, располагавшим к посиделкам и созерцанию. Света повернулась к айтишнику и стала разглядывать его лицо, не понимая, как раньше не замечала, что он вполне себе ничего — Даже его борода и волосы больше не казались ей такими уж стрёмными. Наверное, она просто привыкла к ним так же, как и к его раскатистому звучному басу. Это произошло как-то совсем незаметно. Почувствовав её взгляд, он посмотрел на девушку, а потом, улыбнувшись, вытер большим пальцем соус с её подбородка. Света смутилась. Но Павел улыбнулся ей своей бесконечно тёплой улыбкой, и она расслабилась. С ним это оказалось легко, может, потому что она с самого начала не стремилась произвести на него хоть какое-то впечатление, а просто была собой. Ты очень красивая, вдруг сказал Паша. Это прозвучало так неожиданно, что девушка выронила грызок своей шаурмы, снова забрызгав штаны соусом. Уставившись на айтишника, она попыталась понять, говорит ли он серьезно или как обычно прикалывается. Ты тоже ничего, буркнула она в конце концов. И только? — возмутился Павел. — Это я уже тебе польстила. — Мило. С этими словами Паша спрыгнул на землю, и Свете даже на мгновение подумалось, что он обиделся на неё, но он протянул ей руку и помог спуститься, а потом, всё так же, сжимая её ладонь в своей, повёл к мотоциклу. — Хочу, чтобы ты послушала мою музыку, — попросил айтишник, протягивая ей наушники. — Тебе понравится. — Уверенно заявил он, заметив сомнения в её глазах. Света всунула наушники в уши, назвала ему свой адрес, а потом позволила натянуть на себя шлем. Запрыгнув на мотоцикл, она сразу обхватила Пашин Торс руками, а потом заиграла музыка, гораздо более резкая и тяжёлая, чем она привыкла. Но, как ни странно, она подходила к её настроению и к самой ситуации. «Летим над городом вдвоём. Пусть будет так, как есть. Гори огнём!» Строчки из песни «Выше» группы Кипелов. Примечание автора. В этот раз они ехали гораздо быстрее, машин стало намного меньше, и, словно город был за них, все светофоры горели зелёным. Музыка, вопреки ожиданиям, не била по ушам, а закономерно вплеталась в эту ночь. Каждое слово западало куда-то в душу, и в какой-то момент Светка поняла, что она совершенно счастлива в эту самую секунду. Сердце колотилось с неистовой силой, и было совсем наплевать, что будет потом. Она чуть крепче обняла Пашу, зажмурилась и прокричала в торе солисту, хотя никто не мог её слышать. «Выше, выше! Здесь у многих сносят крышу. Выше, выше! Звёзды светят тем, кто верит и ждёт». Света смотрела на Пашу, который выседал на мотоцикле, прижимая к груди шлем, и не знала, как попрощаться. Сказать что-то типа... Пока было круто, язык не поворачивался. Просто улыбнуться и уйти было как-то совсем тупо. Вообще-то она была не против, чтобы он её поцеловал, но он что-то особо не спешил. Сама того не замечая, она покусывала губу, нервно теребя пальцами край пиджака и переводила взгляд то на него, то на его байк. Паша с лёгкостью читал её переживания, но не спешил что-либо делать. Ему было интересно, что она предпримет. Наконец она улыбнулась и сказала, «Если тебе не трудно, скинешь название первой песни и еще ту, где парень с девушкой про лошадь поют». «Света, песня про любовь, а не про лошадь. Мне всё равно, она начинается со слов про лошадь», нахмурилась Светка. «Светка, ты чудо», — заявил Паша, хохоча и сгребая её в объятия. «Встретимся завтра». «Завтра не смогу». Завтра ей нужно было помочь маме принять семь человек гостей, а вечером бежать сплетничать к поле, потому что какое-то шестое чувство ей подсказывало, что им будет о чем поболтать. Так что, несмотря на то, что она бы очень хотела повторить этот замечательный вечер как можно скорее, ничего не выйдет. Да и еще во всех журналах советовали не торопить события и дать мужчине поскучать. Так что все к лучшему. Тогда послезавтра... — шепотом спросил Паша, склоняясь к ней так, что кончики их носов соприкасались. «Но я не знаю», — протянула Света, слегка растерявшись. «Слишком быстро. Еще никогда сразу после первого свидания ее не звали на второе. Хотя она не была уверена, что это можно считать свиданием. А с другой стороны, почему бы и нет? Но она еще не была уверена, нужно ли ей это. И это был совсем не ее тип». Да и старше её лет на семь. Паша посмотрел на неё прямым долгим взглядом, а потом прищурился и сказал. «Ты первая меня поцеловала, так что делать вид, что я тебе не нравлюсь, просто бессмысленно». «Ничего ты мне не...» Павел даже слушать её не стал, а просто снова поцеловал. Света сопротивлялась ровно одну секунду, а потом её руки вспорхнули на его плечи. Парню подумалось... Что вот он, классический пример того, когда женское «нет», значит не просто «да», а «да-да-да». А до встречи со Светой он думал, что это просто глупые шутки. «Послезавтра в семь я за тобой заеду», — пообещал он, надевая шлем. Света провожала его взглядом, прижимая пальцы к покрасневшим от в губам и пребывая в полной растерянности. «Было странно, волнительно и жутко хорошо». Запоздала она, подумала о том, что не знает его номера, но это, наверное, не имеет никакого значения. Он же обещал заехать. «Светлана!» — вдруг закричала мать из распахнутого окна. «А ну, живо домой!» Девушка вздрогнула и рысью кинулась к подъезду. Она совсем забыла о времени, о родителях и о двенадцати пропущенных звонках от мамы. «Чёрт!» — она взлетела на третий этаж в рекордные сроки, а её мама уже стояла в дверях. «Света, ты совсем с ума сошла?» — возмутилась мать, когда девушка вошла в квартиру. «Слава богу, отец спит и не видит этого безобразия. А ну быстро на кухню!» На кухне, кроме мамы, была ещё и бабушка. Усевшись напротив Светы, женщины принялись допрашивать её насчёт Паши и серьёзности его намерений. «Он собирается на тебе жениться?» — в лоб спросила Ира. «Мам, у нас было первое свидание. Какое жениться?» — возмутилась девушка. Если не хочет жениться, нечего тебе голову морочить. Так ему и скажи». «Света, мужчины не женятся на доступных женщинах», — заметила бабуля, наливая себе чай. «Если он всё получил до свадьбы, то зачем ему тогда?» «Ба, двадцать первый век. Мы в мегаполисе живём, а не в ауле горном. Так что твои заморочки тут не актуальны». «Не где мы живём. В нашей семье есть традиции, значит, надо им следовать. И скромность всегда актуальна», — заметила мать. Я надеюсь, тебе хватит ума не принести мне в подоле? Мам, ну перестань, ничего такого не было. Мы просто покатались на мотоцикле. Уже сказав это, девушка поняла, что сделала только хуже. Я ж тебе запретила, Света. Почему ты меня никогда не слушаешь? А если бы что-то случилось? А если бы... Ничего не случилось. Света поджала губы и упрямо посмотрела на мать. Та смотрела на неё не менее упрямо. В конце концов, она сказала, что ничего не скажет отцу. Пока что. Но больше никаких мотоциклов, никаких поцелуев и никаких опозданий. «Да, мам, как скажешь, мам!» — закатила глаза девушка. «Вспомни об этих словах, когда я умру старой девой!» — попросила она, выходя из кухни, под горестное бормотание матери на тему её бесстыдных лобызаний с Пашей. В принципе, она давно не воспринимала этот вынос мозга всерьёз, Как и вереницу женихов из числа сыновей маминых подруг и их подруг, как и все их с отцом попытки спихнуть её какому-нибудь монобровому красавчику. Женихов распугивать она научилась лет семь назад. Врать родителям и не краснеть тогда же. Ключом к их спокойствию было незнание, и свете очень хотелось, чтобы так оно и осталось. Ей повезло, что отец уже спал этот вечер. Был слишком потрясающим, и она совсем забыла позвонить и придумать что-то, да ещё и так непредусмотрительно спалилась на поцелуях с Пашей. Это было глупо с её стороны, но стоило того. Она упала на кровать, мечтательно прокручивая в голове события минувшего дня. И всё-таки это был определённо лучший вечер в её жизни.